Глава тридцатая Первое, что я ощутил, это то, что мне нечем было дышать. Несколько ударов сердца я боролся за глоток воздуха, пытаясь сделать хотя бы вдох. А затем и сердце пропустило удар, остановилось, заледенев. Но я, наконец, очнулся от сна и понял, что происходит. Проклятые тени! Распахнув глаза, я с хрипом, с усилием словно неподъемную тяжесть втянул в себя воздух. В дуртуаре выстало к утру, но даже его холодный воздух согрел мне грудь, и сердце вновь застучало. Хасп! Я с ненавистью зыркнул на тень, борясь с желанием швырнуть в нее хоть что-то. Хоть подушку, как бы по-детски это не звучало. Едва я привыкаю к одним выходкам своей тайны, как они идут дальше. Мало мне того, что они заговорили, вернее, попытались. Мало того, что они теперь появляются, даже если вокруг меня люди. Так теперь этот лед в груди, что появляется после их прикосновения, выстуживает и сердце. Уже десятицу, а каждую ночь боюсь, что не проснусь. Глупо, конечно. Я не знаю, чего добиваются эти тени, но явно не того, чтобы уничтожить последнего, кто носит в себе кровь проклятого безымянного предка, что их создал. «Может, я, конечно, и не прав, может быть, я не единственный такой и уж точно не последний. Если у матушки родился я, то кто сказал, что мой брат и сестра не будут нести в себе такой же крови?» «Теперь я, пожалуй, не так уж и хочу, чтобы у меня они появились, эти брат и сестра. Чувствовать пусть и во сне, как у тебя останавливается сердце, обращается в кусок льда и умирать, не в силах сделать вдох». Не самое лучшее из того, что можно пожелать другому человеку, тем более близкому. Плевать на эти леденящие прикосновения и холод в груди, когда тени высасывают огонь души, но умирать, понимая, что сердце превратилось в лед. С наслаждением еще раз втянул в себя воздух полной грудью. На расстоянии вытянутой руки зашевелился браур, сонно пробормотал. — Леал, что случилось? Я буркнул. «Ничего, отлить нужно». Браур опустил голову на подушку и тут же засопел, провалившись в сон. «Мне такое не грозило. Последние дни я много думал, что стало причиной изменений в этот раз. Я точно никого не убивал. Все эти дни мы раз за разом умирали. Наставники устраивали нам ловушки в лесах, на дорогах, в деревнях, в местах, куда мы должны были прибыть на помощь королю». И даже в тех сражениях, где мы сходились войско на войско, я каждый раз умирал, словно проклятый. И думается мне, что в этом и беда. Не только в том, что я проклятый носитель крови безымянного, но и в том, как я умер однажды. Заполучив-таки зачарованный клинок в сердце. Я давно расстался с мыслью выучить хотя бы несколько внешних техник. Не пытался взломать сундук с матушкиными книгами, не заглядывал в кузни в разделы, посвященные адептам внешних техник, хотя книг на эту тему здесь лежало немало. И поэтому сейчас совершенно не понимал, как зачарование ложной смерти на клинке совместилось с прикосновением моих теней. Хотя одно то, что оно словно оставляло после себя частицу стали внутри меня и боль в ране, которую смывало только молитва алтаря, уже должно было заставить меня подозревать какую-то связь. Ведь от этих ран из всех птенцов страдал только я. Остальные забывали о них самое большее через пару часов. Может ли быть такое, что это зачарование ложной смерти кузни основано на каких-то знаниях уничтоженного королевства Валио? Почему нет? Кузни и возникло сразу после этой войны. Это сейчас земли проклятого королевства безлюдны, даже руины, наверное, исчезли. Но тогда... Те земли были полны трофеев, богатств и тайн уничтоженных домов. Можно было бы сейчас заняться изучением книг о внешних техниках. Но я не верил, что сумею хоть что-то узнать в библиотеке кузни о тайне их оружия ложной смерти. И тем более не узнаю ничего о тенях. Наставники учили нас сражаться против драугров, но ни слова не сказали о том, как биться с тенями, словно их и не было в войске безымянного. Но я-то ведь отлично помню молитвы, прочитанные в подвале под башней. Даже Драугре — это соединение людей и теней. И воспоминания о прочитанных там же строках пугали меня. Ведь там было написано, что если королевство погрузятся в тени, то противостоять им не сможет никто, ибо предки ушли. Я, конечно, не безымянный. От этой мысли я даже вздрогнул. Как-то об этом я и не задумывался раньше. А что если на самом деле тени своими прикосновениями не вытягивают из меня что-то, а помещают что-то в меня, частицу павшего безымянного? И с каждым днем во мне все меньше человека, а все больше безымянного, уничтоженного когда-то предка. Не потому ли не выдерживает мое тело, что не способно вместить в себя его? И что мне с этим делать? Убить себя? Чтобы спасти королевство отца и матушку от теней, стяживающих за тысячу лет смерти предка. Дверь в дартуар заскрипела, распахиваясь. Вошедший наставник громко выкрикнул: «Вставаем, новый день начался». Вокруг зашевелились соученики. Я же еще несколько ударов сердца сидел на смятой постели без единого движения, лишь полный мыслей и страхов. Осталось не так долго. Дотерпеть да зиму, весну, и я окажусь у алтаря на юге. Если во мне и впрямь теперь есть часть безымянного, то хранители, оставленные предком Аммании на защиту королевства, либо сожгут меня, либо спасут. И здесь даже уже не так важно, стану ли я одним из лучших в кузне. Мне важно просто не быть исключенным из его стен. И закончить всю эту историю с тенями. Так или иначе.